Леони Десандрополус запихнул свою чашку для стасы в автомат и наблюдал, как густая черная жидкость наполняет её. Потом он откинулся на спинку стула и вгляделся в женщину и двух мужчин, которые входили в кабинет. Годы работы в качестве начальника охраны Микленнского порта дали ему возможность хорошо разбираться, с какими купцами и торговцами он имеет дело. Этих он определил сразу же. Опытные космолётчики, которые не гнушаются тем, чтобы слегка раздвинуть границы дозволенного, или полностью их нарушить, если они решат, что возможность барыша намного превышает риск. Андрополус поставил свою чашку в нагреватель на краю стола и сцепил коротенькие пальцы у себя на животе. Сквозь стену был слышен гул контролирующих компьютеров охраны, находящихся в соседней комнате. «Добрый день, я полковник Андрополус. Чем могу быть вам полезен?» Женщина шагнула вперед, чуть кивнув. На ней был мешковатый комбинезон, залоснившийся на коленях и локтях и кое-где запачканный. Ярко-красный шарф скрывал нижнюю часть ее лица, но Леонида смог сказать, что она женщина эффектная. Пряди светло-русых волос выбивались из-под шлема, который был у нее на голове. Мужчины казались типичными выносливыми торговцами. Такие не вылезали из портовых баров и борделей, И вообще задавали его людям работы, когда гуляли в порту. «Очень приятно, полковник», — сказала ему женщина повелительным голосом. «Я алексей Эд Харман. Представляю здесь капитана Обмана с торгового корабля «Уловка». «Мы только что причалили и хотели зарегистрироваться. Мы решили прежде всего побывать у вас, ведь расписание может оказаться плотным, когда придет время отлета». «Вы слышали разговоры о войне с Сассой?» Андрополус забарабанил пальцами по столу. «Вы не первые и не последние. Полагаю, вы хотите, чтобы офицер сопровождал ваших людей, когда они будут грузиться?» «Провел бы таможенный досмотр на месте». «Вы знаете, это будет стоить вам лишних денег». «Мы готовы заплатить, полковник. Для нас важнее время». Он рассмеялся. Ха. «Знаете, вы будете чувствовать себя глупо, когда вернетесь обратно и обнаружите...» то звездный мясник не атаковал, и вы заплатили все эти огромные деньги впустую. Она кивнула. Это входит в деловой риск, не так ли, полковник? Он взял Стасу, сделал глоток и другой рукой нажал на кнопку своего компьютера. На настольном мониторе появился текст Андрополус поднял бровь. Согласно нашим данным, уловка не доплатила две сотни кредиток на своем последнем месте стоянки. Дхарман засунула руку в сумочку, висевшую у нее на бедре, и выложила на крышку письменного стола пять золотых монет. «Пятьсот кредиток, полковник. золотом, хоть оно и сассанское. По-моему, этого должно хватить на уплату по всем счетам, покрыть все штрафы, проценты и таможенные сборы». Она подалась вперед, сверкая голубыми глазами. «И перед отлетом мы тоже расплатимся золотом». Это намного больше, чем требуется на данном этапе. Его взгляд стал мрачным. Поступите так, как сочтете нужным полковник, нам только нужна уверенность, что с нашим отлетом не будет никаких затруднений. Андрополус улыбнулся и передвинул три монеты по поверхности стола, спрятав их в ладонь. Потом он снова нажал кнопку коммуникатора: Теодора, пожалуйста, пришлите сюда двух охранников, они сейчас же получат задание. Алексия взглянула на своих спутников, которые начали улыбаться сквозь шарфы. «Так вы действительно думаете, что дело дойдет до войны?» – спросил Андрополос, снова откидываясь на спинку стула. Дхарман пожала плечами, поправляя шарф, закрывавший ее рот. «Было бы жаль, если бы это было так. Торговцам было бы лучше, если бы Меклена оставалась независимой. Так торговать легче. Если Империя поглотит вас, то на восстановление экономики уйдет время. А потом вы станете точно такими же, как все остальные. Мы будем получать деньги только за перевозку, а не от торговли». Андрополус недоверчиво хмыкнул и покачал головой. «Скажите это вашему бога-императору». «Уже сказали», – проворчал один из мужчин. «Наверное, такие, как мы, недостаточно посвящены на его вкус». Андрополус рассмеялся его шутке, и тут в кабинет вошли двое работников охраны. У каждого был инвентаризационный компьютер и сканер, а также оружие, парализующая дубинка и путы. «Спасибо, что пришли так быстро, джентльмены. Я хочу познакомить вас...» Раздался громкий хлопок, а следом за ним шипение. Офицеры охраны упали. «Какого...» Андрополус сподался вперед, протягивая руку к кнопке тревоги, но Алексия схватила его за запястье и снова прижала к спинке стула, который жалобно заскрипел. Тонкие щупальца газа перехватили ему горло, и его силы куда-то утекли. «Не тревожьтесь, полковник. Этот газ не причинит вам вреда», сказала она, пробежав умелыми пальцами по кнопкам коммуникатора. «Он только парализует нервомускулатуру. Вы по-прежнему будете в состоянии думать, а спустя некоторое время и говорить, если нам это понадобится». Андрополу смог видеть дальний конец комнаты, где двое мужчин ногой захлопнули дверь, И теперь склонились над его группой охраны, вынимая их оружие из за пояса. Его ужас все рос при виде того, как по команде Алексея Дхарман отключалась одна за другой все системы защиты. Дхарман взглянула на наручный монитор. Все чисто, газ рассеялся. Она стянула с лица красный шарф, а следом за ним маленький незаметный респиратор. С трудом проскрипел Андрополос. «Скайла?» – спросил один из мужчин. Она отступила назад, махнув в сторону стены, отделявшей его кабинет от компьютерного зала. «Давайте». Краем глаза Андрополус мог видеть, как двое мужчин атаковали стену небольшими виброножами, которые достали из своих сумок. Ножами слишком маленькими, чтобы включить детекторы безопасности, но достаточно сильными, чтобы прорезать стенные панели. «Кто?» – прошипел Андрополус. Блондинка перегнулась через него, проверяя показатели охраны на компьютере. Ему был виден шрам, идущий через всю щеку, но никоим образом не умалявший ее поразительной красоты. Она сказала мужчинам, «Тревоги нет, пока все хорошо». «Кто вы?» Она развернула стул Андрополуса, опустившись перед ним на корточки. «Извините за разрушение, полковник, но видите ли, ваши неприятности только начинаются». И дела пойдут намного хуже, прежде чем наступит улучшение. «Вам такого не скрыть!» «А нам и не надо ничего скрывать. Нам надо сломать ваши компьютеры и через них ввести вирус во всю вашу систему обороны». Андрополус моргнул глазами, стараясь понять. «Скайла, мы прошли», — объявил один из мужчин. «Сейчас». «Скайла? Скайла Лайма?» Андрополус закрыл глаза, неожиданно почувствовав себя сильно уставшим. «Очень хорошо, полковник», — сказала она ему. Что-то укололо кожу на тыльной стороне его кисти. «Мы уже закончили, так что вы нам больше не понадобитесь. Жаль, что вы узнали меня. Компаньоны не рискуют». Стул качнулся, когда она стремительно прошла мимо. Туманная дымка окутала мысли Андрополуса. Последнее, что он услышал, был скрип его стула.